Глава девятая. Надевая маски. Вечером того же дня. Катарина. Тело ныло от усталости, а голова кружилась от объема новой информации. За прошедшие полдня мне пришлось не только освежить в памяти знания о территориальном и политическом устройстве Тайлии, но и перечитать массу сведений о жизни и быти Реолии, небольшого городка, в котором проживали мистер и миссис Кельви. Как выяснилось, по местным меркам они были зажиточными фермерами хотя остальные родственники Карло считали их простолюдинами с малым доходом. Но стоило нам пересчитать хозяйство семейства Кельви, как ситуация заиграла другими красками. Да, они не посещали королевских балов, не водили дружбы с аристократии аристократией и жили далеко от столицы. Зато у них был уютный трёхэтажный дом, своя ферма на пять сотен голов крупного рогатого скота, а также солидный штат-прислуги, помогающий следить за хозяйством. Так что Дагман прав, нам, Сантьяго, не обязательно робить перед богатыми южанами. Достаточно вести себя по-северному сдержанно, слегка скованно в незнакомой обстановке, но с достоинством. Главное — не проколоться в деталях». «Меньше порывистости, Катарина», — рявкнул паук, едва я прошлась по комнате и распахнула окно. «Двигайся медленнее, спокойнее. Ты никуда не спешишь». «Как прикажете, учитель?» пропела я, старательно растягивая гласные. Хвала богам, что на юге таяли и говорили на том же диалекте, что и в Виэльсе, и мне не пришлось перестраиваться на другой язык. Хотя классические талийские я знала, так что на этом меня никто не подловит. Но одно дело — ответить пару фраз или прочесть статью в газете, а другое — постоянно говорить на чужом языке. Нужно иметь огромный опыт работы под прикрытием, чтобы случайно не ляпнуть что-нибудь на родном диалекте. «Хорошо», — удовлетворённо кивнул Дагман. «Акцент тебе неплохо даётся. Осталось отрепетировать поведение». «О да, с последним были огромные проблемы». Как я ни не пыталась, южная кровь давала о себе знать, поэтому дело продвигалось со скрипом. Для северянки я оказалась слишком вспыльчивой, громкой и порывистой. Сантьяго тоже досталось. Дагман отругал его за то, что он слишком страстно прижимал к себе жену будто всё время опасался, что меня кто-то украдёт. «Мора, перестань гипнотизировать её взглядом!» Вздохнул наставник, и я вновь продефилировала по комнате. «Среди северян, конечно, встречаются, отпетые ревнивцы, но имей совесть». Едва сдержав весёлую улыбку, я нарочито медленно и спокойно открыла окно и скромно поправила сполшую с плеча шаль, не забывая мысленно повторять «Я северянка, северянка, я». «Вот, другое дело», — похвалил Дагман. «Теперь под руку пройдитесь, затем ещё раз прогоним танец и поведение за столом». С последним, к счастью, мы справились быстрее всего. Люсьен и в Кельви получили прекрасное образование и знали, как вести себя в обществе. Нам оставалось лишь отрепетировать лёгкое удивление при виде южной кухни, а ещё притвориться, что местные блюда для нас слишком острые. Как выяснилось, северяне не злоупотребляли специями и вообще предпочитали более простой, но очень питательный рацион. Хотя некоторые рецепты меня даже заинтересовали, и я отправила к повару Файсале с просьбой приготовить говядину с овощами, тушеные в темном эле и колбаске. Последний догман особенно нахваливал, как и гноми эль. Его я тоже никогда не пробовала, предпочитая сухие вина, но почему бы и нет? «Моя любимая супруга позволит пригласить её на прогулку», чинно поинтересовался Сантьяго, входя в образ густого Кельви. «Буду рада составить вам компанию, мой дорогой муж», кивнула я, подавая ему руку. Витиеватые обороты и постоянные добавления любимого и дрожайшего была особенностью талийской речи, и поначалу я постоянно забывала об этом, но постепенно втянулась. И сейчас это выходило вполне естественно, даже Дагман перестал придираться. «Молодцы!» — кивнул паук. «Теперь повальсируйте!» Мак щёлкнул пальцами, включая музыку, и на мою талию легла горячая мужская ладонь. Сердце пустилось в пляс, и я снова потеряла концентрацию, пытаясь рассмотреть под иллюзией северянина своего дракона. «Стоп!» — рявкнул Дагман. «Провал разведки!» «Но я же ещё ничего не сделала!» — возмутилась, отодвинувшись от Сантьяго. «Эмоции!» — покачал головой паук. В целом вы хорошо вжились в роли, но чувства остались неизменными. От вас искрит так, что мозги плавятся, и ментальная сеть дымит. «Я попробую перекинуть на Катарину свой щит», — предложил Сантьяго, оплетая меня магией и усиливая защиту, которую до этого повесил Дагман. «Спасибо», — смутилась в очередной раз, проклиная собственную слабость. «И кому я врала, говоря, что Мора мне безразличен? Как вообще представляла себе жизнь с другим?» «Да я бы с ума сошла от тоски и отчаяния». Едва Луис попробовал ко мне прикоснуться, поцеловать. «Не могу. Не вижу рядом никого другого, кроме Сантьяго. Даже представлять не хочу». «Катарина, сконцентрируйся на его магии», — приказал Дагман, накидывая на нас свою паутину. «Уже», — эхом отозвалась, закрывая глаза и позволяя чужой силе проникнуть в тело, наполняя его давно забытыми ощущениями. Огненная энергия дракона, раскалённой лавой, растекалась по опустошённым магическим каналам, и на мгновение мне даже показалось, что я снова чувствую свою тень, слышу её рычание. Катарина. Голос Сантьяго донёсся до меня, словно сквозь густой туман. А затем мир затянула непроглядная тьма.